Сообщения об этом обязаны появиться в завтрашних вечерних газетах. Естественно, в первую очередь, удар должен быть нанесен против немцев, связанных с атомным проектом Перона. Пусть ваши люди позаботятся о том, чтобы кампания в прессе была широкой и нагнеталась день ото дня. Америка была, есть и будет, бастионом антинацизма. Вопрос об атомной бомбе Перона пока открыто не ставить. Если мы изолируем его нацистских атомщиков, это затормозит работу и даст возможность поработать разведке. Поработать, поработать, а не поболтать. Через день в газетах Соединенных Штатов началась кампания против гитлеровцев, окопавшихся в Аргентине. Америка... Требует немедленной выдачи нацистских палачей!» Прослушав последние известия, в здешних туристских избушках были надежные блаупункты, Штижевец попросил проводника открыть бутылку Агуа аргенте, щедро расплатился, сказал, что в услугах «Хосе Эухенио» — так звали парня, — «больше не нуждается», Уснул, как только голова коснулась подушки. На утро был на окраине виллы фенераль Бельграно. Штирлиц устроившись на опушке леса, наблюдал в бинокль этот маленький поселок с семи утра до шести часов. Типичная Бавария. Лишь отели построены, как концлагеря. Точно такие вышки, только вместо апельплаца бассейн. Мюллер узнал сразу. Хотя тот даже изменил внешность. Борода, усы, очки в толстой оправе. Одет в традиционный альпийский костюм,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 Вошел в церковь, осторожно прошел по полупустому гулкому залу, присел на скамью. Место за Мюллером пустовало. Положил ему руку на плечо и шепнул: «Хайз Гитлера группенфюрер». Не оборачиваясь, только плечо в раз закаменело. Мюллер ответил. Рад вас слышать, Штирлиц. Роумен, Пепе, Маккайр, 1947. Коттедж, куда привезли Роумена, был за городом, где-то в районе парка Токсидо. Глаз ему не завязывали,